Стивен покачал головой, глядя с улыбкой на покрасневшее, оживлённое лицо своего соперника, с горбатым, как птичий клюв, носом. Его часто удивляло, что у Винсента Курона, при птичьей фамилии и лице совсем как у птицы, прядь бесцветных волос торчала на лбу, как взъерошенный хохолок. Лоб был низкий, выпуклый, и тонкий, горбатый нос выступал между близко посаженными на выкоте, глазами светлыми и невыразительными. Соперники были друзьями по школе. Они сидели рядом в классе, рядом молились в церкви, болтали друг с другом после молитвы за утренним чаем. Ученики в первом классе были безликие тупицы, и потому Курон и Стивен фактически возглавляли класс. Они вместе ходили к ректору, когда нужно было выпросить свободный денёк или избавить от наказания провинившегося. Да, кстати, сказал Курон. Я видел, как прошёл твой родитель. Улыбка сбежала с лица Стивена. Всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал с ним об отце, будь то товарищ или учитель, он сразу настораживался. Молча, с опаской он ждал, что скажет Курон дальше, но Курон многозначительно подтолкнул его локтем и сказал: "А ты, оказывается, Хентреунга?" "Почему же?" спросил Стивен. «С виду он и воды не замутит!» — сказал Курун. «А на самом деле хитрюга!» «Позвольте узнать, что вы имеете в виду?» — спросил Стивен вежливо. «Действительно, позвольте!» — сказал Курун. «Мы ведь видели ее, Уоллес, а? Красотка, черт побери!» «А ты чего, любопытно? А какая роль у Стивена, мистер Дедл? А будет ли Стивен петь, мистер Дедл?» Твой папаша так и перелов в неё свой монокль. Я думаю, он тебя тоже раскусил. Ну и что? Меня бы это не смутило прелесть с девочка, правда? Оллис. Да, не дурно. Спокойно отвечал Оллис, снова вставляя мунштук в угол рта.